Глава пятая. Проснулась она от того, что луна светила прямо в лицо. Свет был такой яркий, каким лунный свет бывает только на юге. Как ни странно, ей ни одной минуты не потребовалось, чтобы вспомнить, где она и что с нею происходит. Подняв голову с кошмы, Ксения обвела взглядом комнату. Наверное, предстоит остаться здесь по меньшей мере до утра. Не ночью же Кабир выйдет в море. Да и ладно. Горшок для естественных нужд стоит в углу, а окажется она у своего господина через день, через два или через месяц. Не все ли ей равно? От того, как она мысленно назвала Ахмеда, Ксения поежилась. Но лучше называть его так почаще и даже вслух. Она должна смириться со своей участью, иначе не вынести того, что ее ожидает в гареме и золотые украшения не помогут. Логические доводы помогали, впрочем, тоже слабо. Она не смогла сдержать судорожный всхлип. Дверь открылась так неожиданно, что Ксения вздрогнула. Что в такой час может понадобиться от нее ведьме из «Тысячи и одной ночи»? Но в комнату заглянула не ведьма, а кабир. По резкому тону, которому он что-то проговорил, и по жесту, которому указал на рюкзак, Ксения поняла, что путь ее продолжится прямо сейчас. Что ж, пусть так. Она закинула рюкзак за плечо и, согнув голову, шагнула за порог. Ее не удивило, что в прибрежном городе и ночью продолжается жизнь. Мелькают мишлочук какие-то тени, слышатся чьи-то голоса. В Безерте тоже было так. Правда, в Безерте Ксения побоялась бы выйти из дому ночью, да и папа не позволил бы но сейчас страха не было. Не приходилось сомневаться, что Кабир позаботится о ее сохранности. На мгновение показалось странным, что он ведет ее не к причалу. Но потом Ксения поняла, что они направляются к городскому порту. Наверное, Александрия не близко, и на рыбачьей лодке до нее не доберешься, требуется что-то более солидное. В этой части порта ночная жизнь была еще более оживленной, что следовало, наверное, отнести насчет бурного восточного темперамента городских жителей и моряков. Или не только восточного. В порт ведь заходят самые разные суда. Словно в подтверждение этого Ксения услышала яростные французские ругательства, доносящиеся из окна одного из домов, потом звуки ударов и виск. Потом дверь этого дома открылась, и из него вышли двое мужчин. Им вслед неслись женские схлипы и мужской хохот. Один из вышедших был высок и широкоплеч, второй плюгав и суетлив. Кабир что-то сказал высокому и вытолкнул Ксению в световое пятно перед открытой дверью. Взгляд, которым высокий, окинул ее, заставил Ксению вздрогнуть. «Зачем ты меня сюда привел?» Забыв, что Кабир не говорит по-французски, воскликнула она. Впрочем, он не обратил на ее восклицание ни малейшего внимания, а стал говорить что-то высокому хотя тут был в европейской одежде, разговор шел по-арабски. Высокий о чем-то расспрашивал, Кабир отвечал так горячо, будто нахваливал товар. А ведь так и есть, вдруг поняла Ксения. Ужас пронзил ее. Может быть, этот Высокий просто должен доставить меня в Александрию? Пытаясь справиться со своим ужасом, подумала она. Конечно, Кабир, верно, не может сам по морю но эти жалкие доводы не казались убедительными даже ей самой. «Ты правда здорова?» — Высокий обратился к ней по-французски. «Сифилис есть?» «Нет», — машинально ответила Ксения. «Мужчины точно не было у тебя?» «Зачем вам это знать?» — закричала она. И словно со стороны услышала свой крик. Он напоминал крик затравленного собаками зайца. Когда Ксении было пять лет, дедушка зачем-то взял ее с собой на охоту по первой пороше, и она долго не могла забыть жуткого зайчьего крика, несущегося над полем. «Я не могу ему платить за одни только слова», — Высокий кивнул на Кабира. «Тебя сначала осмотрят, пойдем». Он указал на открытую дверь. Женского визга из притона, Ксения теперь не сомневалась, что это притон, уже не доносилось, но хохоты и крики слышны были по-прежнему. «Я не пойду! Вы не имеете права!» «Господи, да какие же здесь права!» Она попятилась, взмахнула руками, рюкзак упал с ее плеча. Не думая больше ни о чем, Ксения отшатнулась от распахнутой перед ней двери и бросилась прочь. Никакого смысла в этом, конечно, не было. Кабира плюгавой догнали ее почти сразу. Пока они тащили ее обратно к притону, она вырывалась, кричала, звала на помощь хотя смысла в ее призывах было еще меньше, чем никакого. «Не бегай», — спокойно сказал Высокий, когда Ксения подвели к нему снова. «Иначе мне придется тебя бить. А за тебя дорого просят, и я не хочу портить твое лицо и тело». «Я не пойду к тебе. Убей прямо сейчас». Решимость умереть была такой ясной, такой несомненной, Что Ксению охватила та легкость, которую дает лишь отсутствие страха. Как хочешь, он пожал плечами и сделал шаг к ней. Ударит, убьет. Лучше бы сразу второе поскорее. Ты не можешь ее бить. Это моя женщина. Ксении показалось, что это произнес Кабир. Но такого не могло быть, конечно, Кабир ведь не говорит по-французски. Она попыталась оглянуться, потому что человек, сказавший это, стоял у нее за спиной, но плюгавый и Кабир держали ее за плечи так, что ей не удалось даже голову повернуть. Лицо высокого окаменело. Указывая на Кабира, он произнес. «Он говорит, что это его женщина». Лжет. «Чем ты докажешь?» «Пусть докажет он, а не я». Слово против слова. Обернуться к Ксения по-прежнему не могла, но это ей было теперь и не нужно. Она узнала холодный этот тон. Ледяной взгляд прожег ей спину. Ничего не изменилось, ее по-прежнему держали за плечи, и по-прежнему нависал над нею высокий, страшный человек. Но ей вдруг показалось, что мир переменился полностью. Хозяин притона молчал. Несмотря на каменную неподвижность его лица, Ксения понимала, что он колеблется — Она даже не понимала, а чувствовала это физически. И также физически почувствовала, когда его колебания прекратились. У нее в глазах потемнело в это мгновение. «Я покупаю ее», — сказал хозяин притона. «У него или у тебя мне все равно. Договориться между собой». «Хорошо». Ответ прозвучал абсолютно спокойно. «Он просто хочет получить за меня деньги сам». С невыносимой тоской поняла Ксения. Никогда в жизни она не падала в обморок, даже не верила, читая об этом в романах, что такое вообще возможно. Но потому, как свет замерцал у нее перед глазами и также замерцала фигура Высокого, поняла, что именно это с нею сейчас произойдет. И пусть проплыла в сознании. Тогда жилу. Но вместо того, чтобы погрузиться в спасительную тьму, сознание ее взорвалось болью, неубийственной, но такой ощутимой, что Ксения мгновенно пришла в себя — Боль пронзила плечо, за которое ее держал Кабир, и произошло это потому, что, не отпуская ее плеча, он вдруг полетел вперед. В эту секунду ей стало больно, но уже в ту, когда Кабир плашмя ударился озим, Ксения почувствовала, что обе ее руки свободны. Куда подевался Плюгавый, она не поняла, но это было и неважно. «За мной!» — прозвучало у нее над духом, По-русски прозвучало. Но она и так не усомнилась бы, что эти слова обращены к ней. Крутнувшись на пятки, Ксения бросилась прочь от злосчастного притона. Дыхание своего спасителя она слышала у себя за спиною и понимала, что именно такую последовательность он подразумевал, сказав «за мной». Добежали до крошечной площади, мощенного пятачка между домами. Тут Ксения перестала слышать его шаги, его дыхание, и сразу остановилась. Хотя, наверное, надо было бежать дальше, все равно куда. Но ей не все равно было куда, его слова «за мной», самым точным образом выражали то единственное, что она могла теперь делать. Обернувшись, она увидела его и с облегчением вздохнула. Хотя причин для облегчения не было, потому что диспозиция открывалась отчаянная. Он стоял к ней спиной, лицом же к трем темным массивным фигурам. Угрожающая дуга, которой те сходились в центр мизерной площади, словно загоняя дичь, ужаснул ее. Она попятилась к растущей поодаль пальме, прижалась спиной к стволу. Тот громила, который был в середине, дуги метнулся вперед. Что произошло дальше, Ксения не поняла, вернее, не уловила. Показалось, что ее спутник просто скользнул в сторону и замер в полоборота, пропуская нападающего мимо себя. Но тут же рука этого нападающего вывернулась за спину, взметнулась там за спиной вверх и хрустнула так, что у Ксении мороз прошел по коже. Громила упал с жутким воем, Но вой этот сразу же прервался, так как стоящий над ним человек коротко, без замаха ударил его ногой, и упавший сделался неподвижен, как темный мешок. Двое других, видимо, не ожидали подобного, но из замешательства они вышли быстро и с диким, каким-то первобытным визгом бросились на человека, от которого Ксения не могла отвести взгляд. Так совершенно была его фигура. Невозможно было вообразить, чтобы он устоял против двух разъяренных чудовищ. Один из нападающих вскинул ногу в ударе, в руке другого блеснул короткий нож с широким лезвием. Глаза Ксении привыкли к темноте достаточно, чтобы это разглядеть. Потом она снова уловила лишь скользящий полуразворот человека, на которого те двое должны были обрушиться, но не обрушились, потому что он словно бы поддел. Она не знала, как назвать это его движение, ногу нападающего своей согнутой в колени ногой, и одновременно сделала движение, которое она еще менее умела назвать – в сторону другого. Его совершенство в один миг сделалось хлесткой жестокостью. Дернулись темные фигуры, послышался звон ножа, потом глухой треск от удара двух голов о мостовую. И все стихло. Он замер, прислушиваясь. Потом бесшумно приблизился к лежащим и поднял с земли нож. Сверкнуло широкое лезвие. Потом спрятал нож в карман обернулся к Ксении, которая по-прежнему вжималась спиной в ствол пальмы и прерывисто проговорил. «Теперь быстро отсюда». Может быть, вид у нее такой, что он засомневался, понимает ли она сказанное. Может быть, он прав, и она в самом деле не разбирает уже смысла простых человеческих слов. После того, как осталась одна в пустыне и поняла, что обречена на смерть. Или после того, как Кабир погрузил ее на верблюда, чтобы отвезти в Александрийский гарем. Или после того, что случилось сейчас, вот только что!» И о чем свидетельствовали три темных мешками, лежащих на земле тела. «Поскорее!» — произнес он, выравнивая дыхание, и, подойдя к дереву, за руку вывел Ксению из-под раскидистых пальмовых листьев. «Приходите в чувство поскорее!» Ей не надо было приходить в чувство. В тот миг, когда она ощутила прикосновение его руки, сухой и прохладной, несмотря на влажный жар приморской ночи, Все, что происходило до этого, ужасало и уничтожало, сделалось несущественным и просто несуществующим. Ксения пошла рядом с ним, ускоряя шаги в такт его шагам и сознаваясь необъяснимой ясностью, что сейчас происходит лучшее, что было, есть и будет в ее жизни.